Парламентерский бот Азании. Система прон 30 доминанты Земли. Сообщение пришло, когда Рафик Раджабов отсыпался, а лейтенант Маримутца с Климентом сондредом совершали вылазку наружу. Дежурил Арнольд Саундред. Связь поддерживали при помощи слабеньких лучевых передатчиков, чтобы уже килоунах в десяти отсевшего в снег бота перехватить сигнал было трудно. Маримутцы с Климентом особо удаляться не собирались, так что вызов засекли сразу. «Лейтенант, депеша с флагмана!» Маримутцы остановился, поправляя наушники, выдвигая телескопическую штангочку с бусинкой микрофона поближе к губам. Над местом посадки Ботта в центре ледового континента висел мощнейший антициклон. Темно-синее небо нависло над головами, дул не сильный, но обжигающий колючий ветерок — неся у самой почвы слабенькую поземку. Глотнув морозного воздуха, ухты оба землянина предпочли врубить пустотную защиту. Пусть другие зазря мерзнут. Но дыхательную смесь разумнее было экономить, поэтому дышали местным воздухом, предварительно подогретым до приемлемой температуры. — Огласи, — велел Моремуцца. — Депеша шифрованный, лейтенант. У меня нет доступа к кодам. — Понятно. Мы возвращаемся... что там флоту Табаски? — Маневрирует, но вяло. Планета блокирована, слабенький обмен кораблями с поверхностью в нашу сторону пока не посягают. — Ну и ладушки. Сейчас буду. Он кивнул Арнольду, мол, все, заканчиваем прогулку. Впрочем, тот и так все слышал. Снег ощутимо скрипел под ногами. Идти было трудно, сплошные наносы. Оба проваливались по колено, да еще на всякий случай сканировали путь на предмет коварных трещин и ям. К счастью, внизу было надежное каменное материковое ложе, поэтому трещины во льду быстро зарастали льдом же. Поверх льда нарос слой снега, более или менее равномерно раскатываемый ветрами. От времени и давления глубинные слои снега превращались в лед. Собственно, именно так и затягивались трещины, Типичный холодный материк, вроде земной Антарктиды или Новой Тасмании на Хобарте, только расположенный не на полюсе. Летенант Моримутсо успел изучить данные по Ухте, а заодно и по ее соседке Табаски. И узнал, что, невзирая на холодные материки, Ухта имеет обширные, незамерзающие океанические пространства, в которых кишмя кишит жизнь. Фитопланктон, зоопланктон, рыба, крупные млекопитающие — Множество мыслимых и немыслимых форм жизни с успехом обитало на холодной планете. И кислорода на Ухте было вдоволь. Почти 21% при слегка более низком давлении. Иллюзии средних гор. Океаны, кстати, довольно теплые для такого холодильника, что говорит о единой водной конвекционной ячейке Экватор-полюс. Бывает, что же. Суши же, ухты вы совершенно безжизненны. только у воды на припае некоторое оживление, а в глубине континентов полный или абсолютный ноль. Разве что какие-нибудь особо морозостойкие микроорганизмы выдерживают. Прогулявшись невдалеке от места посадки, Маремуция и климент не отыскали никаких отклонений от ожидаемой картины. Судьба и приказ начальства забросили их в выстуженный мирок, потенциально интересный разве что кристаллам Айешам, Да и то союзники сочли бы его непомерно жарким для себя, и кислородная атмосфера вряд ли привела бы их в восторг. По собственным следам, уже полузанесенным, возвращаться было не намного легче, чем тропить целину, поэтому к боту подходили уставшими и голодными. «Надо больше двигаться, черт побери», — озабоченно подумал Мари Муцца, шлезуясь. Физика стала не к черту. «Как устроит кросс, или, не дай Боже, в реальном бою побегать придется», на поверхности. Помру к чертовой бабушке. Постоянные вахты в глубоком космосе отнюдь не способствовали поддержанию хорошей физической формы. Маримут сознал, запустишь, потом не вдруг наверстаешь. Разоблачившись, он незамедлительно направился в рубку и отпустил Арнольда. Шифрованные депеши начальство просто так не шлет.